Памятник Муравьеву Амурскому. Где установлен? Город Хабаровск, улица Шевченко 15. Когда установлен? 1891 год. Размеры: высота скульптуры 5 метров, высота памятника с постаментом около 16 метров. Создатель памятника скульптор Апекушин. Памятник графу Муравьеву Амурскому стоит на высоком утесе над рекой Амур а сам граф обращен лицом к Китаю. На купюре Банка России достоинством 5000 рублей памятник Муравьеву-Амурскому изображен на фоне набережной Амура и Утеса, где, собственно, он и установлен. Николай Муравьев был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири еще довольно молодым человеком. Ему было всего 38 лет. Главным делом своей жизни он считал возвращение России при Амурье и Дальнего Востока обеспечения выхода России к Тихоокеанскому побережью. Для того, чтобы это свершилось, ему пришлось в течение 10 лет, день за днем предпринимать невероятные дипломатические усилия, которые в итоге привели к пересмотру условий Нерчинского договора между Россией и Китаем, заключенного в 1689 году, и подписанию нового договора, Айгунского. Так, без единого выстрела, ему удалось присоединить к России, Приамурье, Хабаровский и Приморский края и остров Сахалин. Император Александр III высоко оценил заслуги Муравьева перед Отечеством и возвел его в графское достоинство с присоединением к его фамилии титула Амурский. Но самое главное, за годы генерал-губернаторства он снискал уважение и благодарность всех сословий местного общества, от крестьян и казаков до чиновников и дворян. Когда в 1881 году стало известно о его смерти, Анучин, сменивший Муравьева-Амурского на посту генерал-губернатора Восточной Сибири, подал на высочайшее имя прошение разрешить установку памятника своему предшественнику в городе Благовещенске с таким же прошением обратился и генерал губернатор приамурского края корф только он предлагал установить памятник в хабаровске в итоге император выбрал хабаровск который в те годы был столицей приамурья конкурс на строительство памятника единогласно выиграл проект знаменитого скульптора опекушина автора памятника пушкину в москве Скульптура высотой 5 метров была отлита по частям и перевезена на корабле из Одессы к Тихоокеанскому побережью, а потом на санях по льду Амура доставлена в Хабаровск. Много волнений было связано с тем, что никак не могли найти подходящий для грандиозного постамента камень. К счастью, тогда в горах как раз открыли месторождение сиенита — светло-серого камня, из которого и вырубили постамент. Общая высота памятника составила 16 метров, и он стал самым большим по размерам скульптурным монументом в дореволюционной России. Торжественное открытие памятника состоялось в 1891 году. На нем присутствовал будущий император, цесаревич Николай, который как раз в это время путешествовал по восточным регионам России. В 1925 году Дальневосточный революционный комитет принял решение снести памятник как непредставляющий исторической и культурной ценности. Памятник был разобран на металлолом, а место графа Муравьева-Амурского на гигантском 11-метровом постаменте заняла непропорционально маленькая фигура Ленина. И только в 1992 году памятник был восстановлен и торжественно открыт в день основания Хабаровска. Кстати, город основал 12 июня 1858 года именно Николай Муравьев-Амурский.